Глава тринадцатая «Проснись, проснись, птичка Сонька!» Шептал в уши ветер, щекотал прядями лицо, а потом нахально дёрнул занавески, пуская яркое утро в комнату. Свет пробирался под закрытые веки, как не прижимай, а подушка, которой Стеша хотела от него отгородиться, вывернулась из-под руки и шлепнулась на пол. Открыла глаза, И приподнялась. На лежанке на террасе в расхлябанной позе валялся эльф. Лежал на спине нога за ногу, свесив растрепанную голову с края. И вот так, шиворот на выворот на нее смотрел, смеясь глазами в цвет неба и сияя дурашливой улыбкой. Пряди цвета бледного золота подметали пол. Вокруг приподнятой руки мельтешила, будто рябь по воде, только в воздухе. Движение кистью, и волосы брызнули ей же в лицо? Очень вовремя вспомнилось вчерашнее, нагнавшая краски на щеке, и вспышка дара, который не смогла удержать, и то, что было потом, после, руки его на запястье, и голос струна внутри, зовущий и отзывающийся ее тайне, ее нечаянному счастью. Почему дядюшка вчера позже не вошел? Лучше бы его вовсе не входил. Тогда бы она точно узнала, как это — целовать того, кто дороже жизни. Вот бы сейчас подойти, присесть рядом, устроить золото на своих коленях и попробовать его губы на вкус. Ответит. Стеша в поцелуях была незнаток. И сама никого никогда не целовала. Локойд ее однажды в шутку поцеловал. Сказала, что обидно, Что о них говорят, всякое, а он даже не знает, какие на вкус ее губы. Так и сказал: на вкус: Губы Локоита были темные, как вишня, сухие и щекотные, в трещинках, потому что он все время их кусал. А на вкус они только что пообедали, и вкус был, как у травяного чая, который подавали после супа. Кухарка все время жалела меда, и чай получался чуть гриковатый но все равно замечательный. У Вейна были совсем другие губы. Эльф перекатился на живот и подпер голову рукой. Уши торчали, бровь задралась, глаза блестели, губы. Стеша подскочила к окну и задернула занавеску. Чтобы не видеть. Вот уж действительно, кошкоглазый. глазой. И как тут оказался? Дверь была заперта плотно. Без скрипа не откроешь. Впрочем, этот мог и тишком через дверь пролезть и по водостоку взобраться. Занавеска резко вздулась пузырем и залепила лицо, Когда этого волосы. Стеша вздрогнула, от неожиданности ругнулась задницей и бросилась прочь с комнаты, на ходу застегивая выскочившие из петелек пуговицы. Уснула вчера в платье, юбка вся измялась, Но переодеваться, когда за занавеской скалится Эйд, донесшийся в спину смех, Стеша оборвала, захлопнув дверь, и поскакала вниз по лестнице, в коморку за кухней, умываться. Внутри щепущими пузырьками бурлила радость, яркая, как сегодняшнее утро. В коридоре Стеша едва не запнулась о сумки и узлы. У самой двери монументом высился сундук. На сундуке наглым кульком развалился рюкзак Эйта в весюльках и бусинках. Перевизь с мечами, прикрытая курткой, свисала с вешалки. А в кухне нашёлся дядюшка Тома, возмущённо гремящий чайником и чашками, и бубнящий пролюбителей спать до полудня, когда дело не в проворот. Шмыгнула в а прокинула кувшин в лохань. «Своё добро сама соберёшь!» Услышалась теша сквозь шум воды, который плескала себе на лицо и плечи. Тут, в коморке, удачно обнаружилась домашняя платье для работы, и она избавилась от вчерашнего, мятого и с оборванным рукавом. Широкий серебряный браслет лежал на плече чуть повыше локтя морозным узором. Капли воды, словно избегая касаться зачарованного украшения, скатывались по коже, по голой груди и казалось, будто это чьи-то осторожные прикосновения. Снова вспыхнули щеки и уши. Стеша схватила полотенце и быстро принялась стирать воду и гнать коварные мысли, от которых становилось томно и сладко, и губы щипало, и дышать было. «Вэйлэти». Сердце забилось в горле. «Не может же он слышать ее вот так?» со всеми этими желаниями. «А что, мы сегодня без завтрака?» — пробурчал дядюшка, едва Стеша, успокоившись, выбралась из коморки. На плите пыхтел чайник. В плоской жаровне подрумянивались ломтики пшеничного хлеба. «А для чего сундук в прихожей? А мне добро собирать?» — спросила Стеша, отобрав у дядюшки нож, которым тот собирался сыр резать. «Мы что, куда-то едем?» «В Лотин, как бы». «Зачем?» «У этого Кашкоглазого...» «Тьфу, пакость!» «У этого он спроси, зачем?» «Его придумки!» Стеша хоть и старалась, а Рот все равно разъехался. Видимо, соседка не только с ней своими размышлениями о симпатичных наемниках делилась, а еще и с дядюшкой. А может, и с половиной улицы. Рука в пятнах и нитках вен легла поверх стешиной, в которой она держала нож. «Уходи, детка. У знакомых спрячься. Я твою сумку собрал. В полисаднике за бочкой лежит. Уходи!» Выгоревшие глаза старика влажно блестели. Острый кадык на горле дрожал. Дрожали стискивающие руку пальцы. и голос, шелестящий почти неслышный. Поздно бежать. Едва шевеля губами, отозвалась Теша. Он меня поймал, дядюшка Тома. Сам, в лесу. А может, еще раньше. Здесь, в Эдере, на мраморном берегу. И пока он не понял, кто я, я буду молчать. Потому что хочу, чтобы у меня была моя весна. Хоть бы и так, осколком. «Безумная. Вы оба. И я между вами, старое дерево, от которого ни тени, ни плодов. Только скрип один». «Опять секретики?» Муркнула из прихожей. И Эйд, как кот, мазнув плечом по косяку, валился в кухню. Сделалось светлее, будто бы эльф не только сам пришел, но и солнце с улицы принес. А может... Стеша так казалось, потому что, как только он заговорил, внутри стало тепло. Не от пламени, что всегда было с ней. Просто так, как, наверное, бывает тепло от того, что кто-то рядом. Надетый вчера браслет прятался под платьем и прятал проклятый дар. До пары. Стеша хорошо знала коварство огня. Стихнет, выждет и полыхнет. А пока... Пока можно смотреть в лучистые синие глаза и забыть, не думать, что меч в запертых ножнах для нее. Полдня прошло в суматохе. Приехала подвода, на которую погрузили вещи и погрузились сами. Только Стеша и дядюшка. Вейна так с ними прощался, что Стеша на минуточку чуть сама не поверила, что они с Томой едут в Лотин, а это их провожает пока не наткнулась на взгляд эльфа. Вейна навалял дурака и даже платочком вслед махал, когда подвода, скрипя колесами, отъехала от дома. У торговых ворот они с дядюшкой сошли, прихватив лишь две сумки и стопку с книгами, с которыми Тома ни в какую не захотел расставаться. А подвода отправилась дальше. Эйд, замотанный в плащ так, что Стеша узнала его только по азартно поблескивающим глазам, Встретил их на соседней улице. А в гостинном доме, куда эльф их привел, суматоха продолжилась. Едва Тома отдышался, Эд велел наряжаться и входить в образ. Пока ехали, дядюшка рассказал о планах. И теперь Стеша стояла перед зеркалом и никак не могла себя узнать, если б не волосы. Одежда, похожая на халат-платье цвета молодых листьев, И белоснежная с золотой вышивкой туника, что ждала ее в комнате и которую Эйт называл китлу, была невероятно красивой. К ней страшно было прикоснуться. Но, будучи надетой, легла так, будто бы стеша только в таком и ходила всегда. Руки словно сами знали, что куда подвязать и как застегнуть. Хотя какая она теперь стеша? Барышня, что смотрела на нее из зеркала, Была Тесхален, и никак иначе. «Олег, одевайся живо, не копашись!» Раздалось в коридоре, потом дверь распахнулась, и куда только барышня Тесхален подевалась. Тесхален ни за что бы не стала глазеть, на что бы то ни было, раскрыв рот, как простушка Стеша. А Стеша могла и глазела. Платье Эйта тоже светло зеленое Мало чем отличалась от того, что было надето на ней. Разве что узором вышивки и покроем рукавов. Туника короче, разрезана китлу выше, и в них при ходьбе видны узкие штаны, заправленные в щегольские сапожки из светлой кожи. На руках Вейна браслет и несколько колец. Теперь Серега в ухе смотрелась куда уместнее, чем обычно. Волосы, каскад тонких кос то выныривающих, то прячущихся в общей массе волос. Там косичка, сям косичка, и у каждой на конце висюлька. Кажется, Эйт не стригся с того времени, как приехал в Эдере. Носил волосы то узлом, то хвостом, и Стеша не замечала, какие они стали длинные. «Птичка! Ух ты какая!» — засиял он. «Какая?» — смутившись, пискнула Стеша. Как голодный птенец. Мошку ждёшь? Я не наловил. Дурачился Эйд. Что-то в нем было странное, кроме непривычной одежды и волос. Вейне, — изумилась Теша. Ты... ты глаза накрасил? Самую капельку, дорогуша. Эйд прогнулся в пояснице, устроив руку на бедре, как торгующие собой девицы, и ресницами похлопал. Вышло так похоже, что Стеша расхохоталась. «Вот так и надо, пташка», — проговорил он, вдруг оказываясь совсем рядом за спиной. В зеркало было не видно его лица, только губы и подбородок. Одевшись, Стеша сплела косу и уложила ее на затылке, как делали девушки из богатых кварталов. Но Вейна буркнул что-то вроде «не пойдет и принялся хозяйничать, избавляя прическу от закола гребешков а потом и вовсе толкнул Стеша под коленки обитый бархатом мягкий табурет, от чего она тут же села. «Распусти волосы, Цвет, ласточка!» Чуть дрогнувшим голосом сказал Вейна, обогнал протянувшиеся к косе руки и сам запустил туда пальцы. Тяжелое серебро легло на плечи и спину. Эйд замер, а потом поймал упавшие вперед пряди, приподнял открывая острые кончики ушей, убрал на затылок. Ловко переплел и прижал одним из гребешков, выбрав из сверкающей горки узкие с двумя зубцами и зеленым камнем. Вся эта красота была тут, в комнате, вместе с платьем. А еще браслет. Такой же, как на Вейне, только поуже. «Вот так куда лучше», — шевельнулись губы. «Дурацкое правило». Всегда работает, все попадаются. И я не исключение. Хочешь что-нибудь спрятать? Оставь на виду. Зачем? Почему? Эйта обошел ее и Юй присел, опустившись на колено. Осторожно коснулся щеки, и под пальцами теплыми расцвел алым и голубым рисунок лозы. Сбежал вниз по его руке, прячась в широком рукаве китлу за тем, что я потерял, когда хотел обрести, и нашел, когда не искал. И потому что нет в мире большего глупца, чем Кайтвиэнтэншайти. Вот его глаза от света счастья и летнего неба над морем. Но почему так горько внутри от его слов, будто горят костры, которых жгут по весне в садах прошлогодние листья, и запах молодой листвы и цветущих вишен, «Мешается с запахом дыма и пепла». «Кто он? Тот, таком ком ты говоришь?» Спросила Стеша только потому, что тишина горчила, как сухие губы погибшего в огне Локойта. «Элфия, который видел чужой свет и нашел свой». Спокойно и тепло улыбнулся Эйд, пряча костры в прохладной синеве. «Опять твои сказки?» «Конечно». С готовностью воскликнул он, мгновенно меняясь, выскакивая, дергая Стешу за руку и стаскивая ее с табурета. «Я же именно шалости зарабатываю». Я уже высунувшись в коридор... «Эй, почтенный купец Танкосен из славного города Велна, твои рабы для утех готовы тебя сопровождать».